«В царстве Атилы? Нет, мальчик, успокой, храбреца. Разве ты не видел по дороге после перехода через вашу границу пригвожденные к деревьям скелеты или уже огниющие трупы?» Юноша с ужасом кивнул. «Да, ваш царь любит страшные украшения на своих дорогах. Проезжая мимо, спугиваешь целые стаи воронов». Там за поворотом висели сразу трое римляне, судя по лицам и одежде. Да, это были двое грабителей и римский лазутчик. Мой повелитель умеет награждать их по заслугам. Таких молодцов мы судим без проволочек. Но если это едут не разбойники, то кто же, узнаешь вечером. И он узнал. Едва достиг поезд определенной заранее стоянки, где лошади могли вдоволь напиться воды и наесться свежей травы, как уже отзамеченной на западе конницы к дико прискакали передовые всадники. Сначала быстрые гунны, потом знатные римляне, а за ними следовали также тяжело груженные повозки, хотя в меньшем числе. Максимин и Приск медленно подъехали к прибывшим. комромул Вскричал Максимин, соскакивая с коня. Друг примут, удивился Приск, следуя примеру, сенатора, но прибывшие, в свою очередь, спешились, и все четверо пожали друг другу руки. Я полагал, ты вравене, Ромул, сказал Максимин. А я думал, ты у себя в Вириниуме примут, сказал Приск. Какое дело может привлечь суда Норикумского префекта? «Я же воображал вас обоих в Византии», — отвечал ком Ромул. «И мы встречаемся в гуннской степи», — вздохнул префект Норикума. «Наша встреча», — промолвил Приск. «Возбуждает одну лишь грусть», — закончил префект. «Я догадываюсь, что наше назначение одинаково». «Вы посланы катили императором Феодосием?» — спросил Примут. «Да, просить мира». — отвечал Максимин. — А нас отправил император Валентиниан с согласием на все требования варвара и зданию, которую он назначил, и еще с просьбой о мире, какой бы ценой он ни был куплен, даже не щадя нашей чести, — с негодованием вскричал Примут. — Но есть у меня еще особое тайное поручение, — громко сказал Максимин, — и у меня тоже. ответил Ромул, если не золото и никакое смирение не помогут мне уговорить царя Агуннов вложить в ножны свой страшный меч, я должен выставить ему на вид, что что западную римскую империю легче покорить и ограбить, чем Византию, не так ли? прервал его ком. В этом и заключается наше тайное и важнейшее поручение, подтвердил Триск. Так не трудитесь попусту, в сильном гневе вскричал префект, потому что мы обязаны доказать атильи, что Византия несравненно слабее и в то же время гораздо богаче и О, позор! О, унижение! сокрушались послы. Разговаривая, они достигли повозок византийцев, выражая глубокую горечь на своих лицах и в движениях. Стоя в тени одной из огромных повозок, им вслед смотрел высокий воин в шлеме. — Воздавит ваш позор, римляне! — прошептал он по-гоцки. Вы заслужили его уже давно. Погодите, вас ожидает еще нечто лучше. Глава четвертая Спустя два часа четыре римлянина... Сидели уже в привезенной с собой походной палатке, устроенной довольно уютно и удобно. Собеседники лежали на мягких подушках, передавая друг другу кувшины с вином и с водою, и четыре кубка. Эдико лично осведомился, есть ли у них все необходимое, и затем вежливо простился с ними. — Вигилий! лежал в другой палатке, страдая болями в боку, и эта болезнь, равно как и сознание нерасположения к нему его спутников, заставляли его пребывать в уединении, довольствуясь лишь заботами его сына. Послы Западной империи рассказывали о своем путешествии. «Путь наш лежал, — говорил префект, — почти все время в римских пределах». И только незадолго до этой остановки мы вошли в страну гуннов».